Артур. Поразительно, как мало надо времени для того, чтобы деревенская замохрышка превратилась в настоящую баронессу. Все же генетика – великая вещь. И даже то, что про отца Джоанны не было известно абсолютно ничего, не испортило результат. Дворянами изначально становятся сильнейшие, это естественный отбор в действии. А потом – браки между собой и выведение фактически отдельной породы людей, представителем которой девушка и являлась. Артуру оставалось только любоваться получившимся результатом. Надо сказать, известие о том, что она теперь баронесса, девушка восприняла спокойно. Равно как и информацию о том, что матери будут возвращены все земли. И даже вид насаженных на колья голов тех, кто тогда руководил захватом их замка, ее, похоже, не задел. Ну да, для нее все это было абстракцией, а казненные были уже далеко не молоды. Тем не менее, Артур вытребовал все это безо всяких сомнений. или еще того чище, угрызений совести. Ни у кого просто не должно было остаться даже намека на мысль, что о на Джоанну или на ее мать возможно косо посмотреть. Однако потом, когда они остались одни, девушка, взвизгнув, повисла у него на шее. Артур давно заметил, что ей это нравится, но сейчас она вообще едва не задушила его. И это при том, что задушить киборга – подвиг, достойный Геракла. В общем, он был доволен. «Конечно, всё это формальность. Но получилось ведь». Джарев не стал отказывать Артуру в подобной мелочи, тем более, что на фоне всего остального маленький подарок девушке смотрелся и впрямь ерундой. Однако старый киборг был слишком заинтересован в услугах своего более молодого собрата и согласился с Артуром практически по всем пунктам. Но кроме тех, на которых Артур и не собирался настаивать. «Ну, правда, король был резко против. Да кто бы его спрашивал?» Один хрен заправляли всем его жена и кардинал, за которыми стояли реальные силы. Жену его Артур, кстати, увидел и обалдел. Здоровенная такая баба. Про таких раньше говорили, гренадерский рост. Но тут стоило бы добавить еще корой въесложения. Слой косметики на ее лице был таким, что Артур искренне посочувствовал даме. Это же надо таскать такую тяжесть. А если эта штукатурка начнет отваливаться, то в два счета отдавит ей ноги. Однако при всем при том, дама была и неглупой, и адекватной, так что договорились спокойно. Разумеется, потом у некоторых могло появиться желание переиграть. Но киборг ничуть не сомневался, что случись нужда, просто оторвет переговорщикам их тупые головы. К сожалению, спутница была фактически единственным, что сегодня грело душу Артура. Если, конечно, у киборгов есть душа, в чем он весьма сомневался. Тем не менее, этот оборот весьма подходил к его настроению. И Артур не собирался выдумывать новую терминологию. И так все понятно. Итак, спутница у него была хороша. Это Артур моментально определил по тому, какими взглядами его провожали другие люди. В чем в чем, а в мимике он разбирался. И сейчас видел лишь зависть. Где-то явную, где-то очень редко, на удивление доброжелательную. Но все же зависть. Это оказалось приятно. Хотя раньше киборгу не было присуще самодовольство. Но, увы, Все остальное Артура раздражало. Вначале ему не понравились цены. Нет, Артур не был жаден, но при этом отлично понимал, их бессовестно обдирают. Разумеется, он не стал делать из этого трагедию, денег хватает, а любой человек блюдет собственную выгоду. Но его и без того небезоблачное настроение все же упало. Номер, п р а в д ы эмоций не вызвал никаких, ни плохих, ни хороших. Обычная гостиница. и номера, соответственно, ничем не примечательны. Чисто, конечно, но не более того. А вот потом началось веселье. Джоанну Артур отправил вниз, еду заказывать, а сам чуть задержался, очень хотелось умыться, но, как и положено воспитанному че… простите, киборгу, он пропустил вперед даму. А теперь, когда дама ушла, Артур с удовольствием громко фыркая, умывался ледяной водой. Естественно, полностью умывался. Хорошо, до идеи водопровода и канализации здесь допёрли. Правда, горячей воды не было, но до киборгу это особых неудобств не доставляло. Но ни плеск воды, ни собственное фырканье, ни даже отключённые сдуру для экономии энергии сенсоры дальнего обнаружения не помешали Артуру определить, что кто-то вошёл в комнату. И этот кто-то явно не был Джоанной. Впрочем, для человека, сумевшего каким-то образом отодвинуть ч и к о л д у Развитие событий оказалось такой же неожиданностью, как и его собственное появление для Артура. Он даже не успел ничего понять. Человеческий глаз при взгляде на двигающегося в боевом режиме киборга различает лишь смазанную тень. А в следующий миг покрытый мыльной пеной кулак аккуратно почти нежно тюкнул незваного гостя в челюсть, отправив его в короткое беспамятство. К тому времени, как незваный гость пришел в себя, Артур уже закончил водные процедуры. И даже смог определить, каким образом в их номер проник незваный гость. Как оказалось, дело было в хитрой конструкции щеколды. Дёрни, деточка, за верёвочку. В три движения, приведя её в негодность, Артур удовлетворённо кивнул и перенёс своё внимание на пленного. Тот, правда, не был связан. Даже обыскивать его Артур не счёл нужным. И так видел, где и что там припрятано. Возможно, это даже внушало мужику какие-то иллюзии. Но это всего лишь потому, что он не мог понять. Артур, голый и безоружный, опаснее дюжины таких, как он. Даже будь они на мостике космического дредноута, любитель, к и б е р г определил это сходу. Наверное, у человека, столь нагло проникшего в чужую комнату, ощущения были примерзейшие. Открыл глаза, голова болит. Это Артуру было ясно по нюансам его мимики. А над ним возвышается хозяин апартаментов и нехорошо улыбается. Ну-с, молодой человек. «Что вы можете нам поведать?» Небрежно спросил киборг. «Я не понимаю». «Угу. Давайте так. Кота за яйца тянуть не стоит, поэтому...» Артур коротко ткнул пленного кончиками пальцев. «Я сейчас сделаю вам очень-очень больно, а потом вы ответите мне на все вопросы. Согласны? Ну и замечательно». Возможно, что его собеседник вовсе не был согласен, но следующие пару минут после того самого удара в нервный узел Он не мог ни говорить, ни шевелиться. Соответственно, орать не будет, на помощь не позовет, брыкаться не станет. Ну а Артур, в свою очередь, без помех отработал на нем кое-что из своего пыточного арсенала. Очень больно человеку можно сделать и без подручных средств, и без телесных повреждений. Даже следов не останется. Но морально разложившийся пельмень, который получился в результате обработки, рассказал все, что знал. Оставалось только подивиться наглости отдельных представителей человечества, вывести его наружу, отвесить волшебный пендаль, подседалище, и идти вниз, где наверняка уже заждалась Джоанна. Оказалось, и впрямь заждалась, к ней уже какой-то тип даже клеиться начал. Артуру это, разумеется, не понравилось. Он, значит, идёт с девушкой отужинать, подарок ей сделать. А тут какое-то чучело под ногами путается. Хряб. Больше не путается. Единственное, чуть позже Артуру пришлось слегка охладить пыл его спутников, необдуманно решивших вмешаться, но это были уже недостойные внимания мелочи. В самом деле, эти дилетанты с планеты дилетантов даже не поняли, с кем связались, так что он просто наказал их за глупость и, возможно, влил в пустые головы немного, если не ума, то хотя бы важного опыта. Тем не менее, настроение Артура было этой пародией на драку испорчено окончательно. И теперь оставалось только не показывать свое раздражение. Джоана ни в чем не виновата, так зачем портить настроение еще и ей? Киборг вздохнул про себя, поднялся, и девушка приняла его предложение о прогулке по улицам города и осмотре местных достопримечательностей, не раздумывая, хотя, может, с т а т ь с я предпочла бы лечь в застеленную чистым бельем кровать и поспать минуток п я т ь с о т ш е т ь с Все же ночевки в лесу приучили ее ценить маленькие радости жизни, Однако в номер ее пока допускать было нельзя, там еще не убрали, хотя простимулированная мелкой денежкой и большим кулаком перед носом прислуга старалась вовсю. А куда деваться, если от боли и ужаса пленный обделался и все изгваздал? В общем, часок прогулки явно не был лишним. Смотреть, правда, в городе было особенно не на что. Еще один населенный пункт, подобных которому на их пути уже попадалось немало. Зато когда они поднялись на стену, Это моментально окупило затраченные усилия. Вид отсюда открывался просто великолепный. Слева – горы с остатками снежных шапок на вершинах, подсвеченные заходящим солнцем. Они выглядели, как говорят люди, сюрреалистично. И хотя процессор Киборга моментально разбил все световые эффекты на составляющие, все равно человеческое определение, на взгляд Артура, выглядело намного лучше набора цифр. Слева горы, справа лес, из которого они не так давно выехали. Сейчас он был в тени, но страшным почему-то не выглядел. Напротив было в нем что-то необычное, даже веселое. А прямо перед стеной, метрах в т р е с т а х с шумом текла бурная горная речушка, с прозрачной, кристально чистой и невероятно холодной водой. Кстати, основной городской водозабор был как раз из н е ё чуть выше по течению. Из-за выбрасывания в реку нечистот и мусора здесь карали достаточно сурово. Тех, кого ловили, разумеется. Джоанна при виде такого великолепия только с шумом выдохнула. Артур улыбнулся. «Нравится?» «Ага, здорово». «Ну тогда вот». Артур чувствовал себя довольно неловко. Раньше он такого ещё не делал. Точнее, делал, но буднично и просто. Тогда это полагалось по роли. «От себя впервые». И процедуру он знал только в теории. Взгляни. Джоанна удивленно посмотрела на него. Взяла из рук киборга простой деревянный футляр. Открыла и зачарованно уставилась на его содержимое. На взгляд самого Артура ничего особо впечатляющего там не было. Обычный перстень с крупным сапфиром и алмазами по кругу. Его Артур прошлой ночью на привале сделал. е д и н с т в е н н о камни пришлось заранее огранить. В этих местах и гранить-то не умели толком. Зашлифовывали поверхность, делая её круглой или овальной. Да и только. Дизайн по брякушке тоже откровением не был. Его Артур нагло слезал с ширпотреба своего времени. Зачем изобретать что-то, если всё изобретено до нас? Тем более результат на две головы превосходил местные поделки, так что стыдиться в любом случае было нечего. Судя по округлившимся глазам девушки, эффект был примерно такой, какого Артур и добивался. «Это... это мне?» «Ну, разумеется, никого больше я вокруг не наблюдаю». «Но...» «А ты примерь». С улыбкой посоветовал ей Артур. Перстень сидел на пальце, как будто там и родился. Иного результата Артур и не ждал. Всё же его электроника позволяла осуществлять расчёты с точностью до тысячных долей миллиметра. Однако восхищённый взгляд и смачный поцелуй принял с удовольствием. Кажется, он начинал понимать преимущества, которые давали людям открытые информационные и эмоциональные каналы. Однако закон подлости остается законом подлости, и всегда найдется кто-то, готовый испортить прелесть момента. Вот и сейчас эти кто-то в лице шестерых крепких, поперек себя шире парней с повадками опытных, но мелких гопников. Мелочь, конечно, но романтика вечера моментально испарилась. «Слушай, дядя!» «Похоже...» Мелькнула в голове у Артура мысль. На всех планетах и во все времена лексикон подобного контингента одинаков. Разговор есть. Сомневаюсь. Безразлично усмехнулся Артур. У таких, как вы, и таких, как я, не может быть серьёзных разговоров. А на пустую болтовню с вами мне времени жаль. Ох, Хамиш, дядя, ох, Хамиш. Тебе же сказали сегодня что и как, а ты человека обидел. И перед нами пальцы распустил. э т о может и крутой, а вот девочка твоя, сладенькая девочка. А вот этого ему говорить не следовало. Нервы у киборгов, разумеется, железные, но это значит лишь, что их действия оказываются смертоноснее, чем можно ожидать. Короче, парень даже не понял, что произошло, как полетел вниз, на камне, с 20-метровой высоты. Его товарищи, не сообразив очевидно неожиданную опасность раскладов, схватились за ножи, но лишь за тем, чтобы отправиться следом за предводителем. Дружный вопль потряс воздух и быстро прервался, когда тела долетели до камней у основания стены. «Похоже...» — медленно, задумчиво сказал Артур. «У нас появилась маленькая проблема. Эти шестерки пришли не сами, их к нам послали. Завтра с утра придется серьезно кое с кем тут поговорить». Джоанна также задумчиво кивнула, перекинула с ладони на ладонь маленький огненный шарик, И, спохватившись, тут же его п о г а с и л а Вечер был испорчен, и теперь им оставалось только вернуться в гостиницу. Хорошо, хоть комнату к их возвращению успели прибрать. Качественно, надо сказать, прибрали. Ни следа запаха, и вещи не тронули. Все оставленные Артуром секретки были на месте. Очевидно, быстрота и жестокость расправы с нахалами в зале произвела на обслуживающий персонал неизгладимое впечатление. Решать проблему Артур отправился с утра. Хотел, как и положено мужчине, разобраться самостоятельно. Но Джоанна проснулась, как чувствовала, и клещом вцепилась. Пришлось брать ее с собой. Хотя, честно говоря, Артур не особенно расстраивался по этому поводу. Да и протестовал он, если уж быть совсем откровенным, больше для вида. Во-первых, прикрытие какого-никакого, а мага, могло оказаться полезным. Во-вторых, киборгу не хотелось оставлять ее одну. Мало ли что здесь может случиться. А когда девушка рядом, ее проще защитить. Ну и в-третьих, привык он уже, что Джоанна всегда рядом. Так что в резиденцию местного градоуправителя, Сирич Мэра, по старой традиции являющегося еще и военным комендантом крепости, они пошли вместе. Дом, в котором размещалась мэрия, был внушительным трехэтажным зданием. Камень, из которого он был сложен. Впрочем, здесь, в городе, большая часть домов была каменной. Все же предгорья. Строительного материала немеренно. Оказался не только аккуратно обтёсан и качественно выкрашен, но ещё и резьбой украшен. Безвкусной резьбой, но тем не менее. А недостаток художественного вкуса и мастерства строители явно вознамерились компенсировать трудолюбием. На стене живого места не было от их художеств. И, кстати, резьба была хоть и убогая, но аккуратная. Старались люди, работали. Джоанна, которой мать успела в детстве привить художественный вкус, таращилась на творение неизвестных зодчих с легким охренением на лице. Артур же оставался спокоен, ему за свою долгую и насыщенную жизнь приходилось видеть и не такое. Больше всего местная настенная роспись напоминала ему то, что он увидел как-то в коридорах одного старого пиратского корвета. Дырявая калоша, бороздившая космос больше сотни лет и пережившая уже не один экипаж. Встретила таки свою незавидную судьбу в лице патрульного крейсера, который в два счета изрешетил ее и без того прогнивший от вакуумной коррозии борт, и, не теряя даром времени, взял на абордаж. Уцелевшие пираты, правда, оказали десантникам сопротивление. Сколь отчаянное, столь и безнадежное. Впрочем, это было ожидаемо. Во-первых, трусы в пираты не идут, а во-вторых, им все равно был конец. Пиратов было принято выбрасывать в космос, причем в скафандрах, чтобы задыхались подольше. На фоне этого смерть в бою оказывалась не таким уж и плохим выбором. Впрочем, для киборгов, идущих в первой волне атакующих, это значило лишь, что целей окажется чуть больше, чем могло быть, и только. Артур тогда убил шестерых, пятерых перестрелке и еще одному. Выпрыгнувшему из какого-то бокового коридора перед самым носом, свернул шею. Так вот, прежде чем с корвета сняли все ценное и подорвали изувеченный корабль, Артур успел вдоволь н о с м о т р е т ь с я на творения доморощенных художников, густо украшающие стены. Там они были столь же примитивные и безвкусные, как на здании мэрии, которые он сейчас рассматривал, разве что цветные и заметно менее пристойные. Впрочем, облика морали, как пиратов, так и местных обывателей интересовала Артура в последнюю очередь. Дисциплина, кстати, здесь была вполне на уровне. Двое солдат в добротных, хотя и не новых доспехах, стояли у входа в мэрию при полном вооружении. Однако внутрь здания, несмотря на достаточно раннее время, путников п у с т и л и безо всяких препятствий. А вот дальше стало интереснее. В приёмной, расположенной прямо у входа и поражающей циклопичностью своих размеров, обнаружился здоровенный стол. Мечта бюрократа. Насколько помнил Артур, не то что в приёмной, А даже в кабинете их комфлота столб ы л поменьше раза этак в три. А за столом сидело живое воплощение этой самой бюрократии, э т о к и й крыс хрестоматийный канцелярский, в сюртуке, на рукавниках и с извечным вопросом «Вам назначено?» Нет, не назначено. Только вот как вести разговоры с подобного рода субъектами Артур знал очень хорошо. В свое время, будучи в личной охране адмирала Гаррисона, научился. Тот боевой адмирал, таких штафирок, на дух не переносил. Оставалось лишь, используя старый опыт, действовать по раз и навсегда отработанному сценарию и не пытаться изобретать велосипед. Кстати, велосипедов на этой планете не было, но Артуру эта мысль в голову пришла так, между делом, когда он уже выдернул секретаря из-за его монументального стола. Труженик пера и бумаги лишь испуганно пискнул, обнаружив, что висит в воздухе, а возмущённый посетитель... Держит его за шиворот, рассматривая как диковинное насекомое. Брызгливо так рассматривая, словно размышляя раздавить или побрезговать, и не мараться. Слегка стряхнув его, чтобы усилить эффект, Артур скривил губы и процедил. «А не соблаговолит ли неуважаемый проводить меня к своему начальнику? А то ведь всякое в жизни бывает, ушибы там, синяки. Или вообще случайно люди падают и головы проламывают». «Стража?» пискнул секретарь. Именно пискнул. На полноценный вопль голосу у него не хватало. Только сейчас он, видимо, сообразил, что монументальные двери, обладающие, помимо всего прочего, неплохой звукоизоляцией, не всегда достоинство. Конкретно сейчас у него попросту не было шансов докричаться до охраны. А хуже всего, что тот, кто с поистине нечеловеческой силой вытащил его на свет Божий, тоже это прекрасно понимал. Иначе не улыбался бы так нагло. Дождавшись, когда пленный хорошенько проникнется незавидностью своего положения, Артур улыбнулся и щелкнул зубами. Окончательно потерявший недавний опломб, секретарь загрустил еще больше и без каких-либо дополнительных понуканий согласился проводить уважаемых господ, куда им только будет угодно. Артур на это лишь удовлетворенно кивнул. Он, конечно, обошёлся бы и без провожатых, н а й т и человека в сравнительно небольшом и не слишком запутанном с точки зрения архитектуры здании не так и сложно. Чай не бином Ньютона. Однако, если держать этого кадра при себе, есть хотя бы гарантия, что он не побежит за подкреплением. Конечно, для Артура подкрепление это вряд ли будет представлять опасность, но кишки на стенах. Это же так неэстетично. Да и потом, все эти люди ничего плохого ему пока не сделали, так что пускай живут. Несложно представить себе удивление мэра, невысокого пухлого толстячка, в гордом одиночестве, вкушающего диетический по составу и плотный по количеству продуктов завтрак, когда двери в его кабинет распахнулись от мощного пинка. Так сюда никто не рисковал заходить. Однако все бывает впервые, а вид секретаря, болтающего ногами в воздухе, без слов говорил, что нарушители спокойствия настроены весьма серьезно. Артур, в свою очередь, с интересом рассматривал помещение и его хозяина. Информацию о нем он собрал еще вчера, когда Джоанна заснула, уютно свернувшись калачиком у него под боком, и тихо посапывая, киборг бесшумно выскользнул из кровати, оделся и спустился вниз. В зале собралось достаточно народу, и полуночные выпивохи уходить пока не собирались. За стойкой обнаружился молодой парень, судя по роже, близкий родственник хозяина заведения. Возможно, сын или племянник. Впрочем, для Артура главным сейчас было то, что он не присутствовал здесь, во время недавнего мордобоя. А значит, не был в курсе того, что может сотворить разозлённый киборг. н у и к новому посетителю, соответственно, отнёсся без настороженности и тем более испуга. Это было важно, поскольку в ином случае непринуждённой, способствующей разговорам атмосферы в зале не получилось бы. Соответственно, пришлось бы идти в другое заведение. А это, в свою очередь, было чревато. Оставлять спутницу одну в этом, как оказалось, далеко не в спокойном городе Артуру не хотелось. Ну а дальше дело техники. Искусство сбора информации входило в базовую подготовку любого боевого киборга. И то, что Артур не специализировался на разведке, в данном случае ничего не меняло. Отсутствие серьезного опыта – это, конечно, минус. Но да и объекты здесь не особенно сложные. Обычные горожане, которых никто не натаскивал на тайную войну. Даже плакатов вроде х р и с т о м а т и й н о г о «Не болтай!» Артуру пока не встречалось. Словом, сиди, пей вино, не забывая подливать его с обутыльником и слушай. Информация, конечно, была нефильтрованная, с большим наслоением личных впечатлений и откровенных фантазий. Но опять же, базовый курс аналитики у киборгов тоже общий. В результате Артур без особых усилий отделил достоверные сведения от мутного потока сознания и пришел к интересным выводам. Как ни странно, м э р ы з д е ш н и е обыватели, не то чтобы запредельно уважали, но относились к нему лояльно. Добродушный толстячок, неторопливый и не злобивый, был в свое время боевым офицером, причем стал им не благодаря древности рода или деньгам и связям, а сделал себя, что называется, сам. Был обычным солдатом в пограничном легионе. Не лучше и не хуже остальных. Не новобранец, но и не ветеран. Вот только в очередной стычке с горцами случился неприятный казус. Эти варвары жили в горах, формально разделённых между соседними государствами, и по факту не подчинялись никому, плюя с верхушек скал. На мнение королей о том, кому принадлежат эти места. В общем, граница под контролем. Но всякие непонятные личности незаконно ходят и ходят. И что паршиво, воспрепятствовать им толком не получается. Как следствие, стычки между горцами и пограничниками происходили с завидной регулярностью, и, как правило, без особого урона для истинных хозяев этих мест. А вот пограничникам доставалось порой серьезно, и в тот раз им пришлось даже хуже, чем обычно. Горцы тогда очень уж удачно организовали нападения, им удалось бесшумно снять разведчиков, и потому легионеры оставались в неведении о том, что им уготовано до самого последнего момента. Варвары же дождались момента, когда легион втянулся в ущелье, и в два счета организовали пару лавин, одну впереди, а другую сзади. После этого им оставалось только со всеми удобствами расположиться сверху и просто закидывать легионеров камнями. Дешево, сердито и для собственного здоровья не слишком опасно. Главное со скал не навернуться. И, естественно, самыми лакомыми целями оказались офицеры, которых выбили в первые минуты. Не всех, конечно, но большинство. А пара лейтенантов из молодых моментально потерялась, не з н а ю что делать. Вот тогда и оказалось, что у молодого солдата есть способности командира. Сумев организовать и возглавить атаку, он сбил горцев со дной из скал и вывел остатки подразделения. Увы, половина легиона осталась в том ущелье. Но для карьеры героя важнее был тот факт, что среди выведенных им людей уцелели те два лейтенанта. Один из них оказался, как выяснилось позже, родственником очень высокопоставленной шишки, которого грозный дядюшка-мужик суровый и сражениями закалённый послал в самое пекло. Жизнь понять. А то уж больно молодой офицер в столице по кабакам и борделям много гулял, в ущерб, соответственно, службе. В общем, после того случая молодого солдата заметили на самом верху. Большая шишка оказалась не чужда благодарности. И новоиспечённый офицер, дворянин и кавалер высокой награды карьеру сделал неплохую и быструю. А главное, сумел оправдать доверие, решив проблему с варварами. Очень просто решив, минимальными силами, как только дошёл до должности командира легиона. Правда, как оказалось, он был неплох и как дипломат. хотя, в отличие от владения мечом, этому его никто не учил. Дело в том, что на границе, вдали от центра, очень многие вопросы решают на месте, не запрашивая согласия из столицы, пускай даже отношения между странами далеки от идеальных. Вот и бравый, хотя уже тогда страдающий лишним весом, офицер сумел договориться со своим коллегой, занимающим аналогичную должность, по ту сторону кордона, Их варвары тоже достали, против кого-то люди дружить умеют, так что альянс заключили моментально. А вдвоем, как известно, и батьку бить удобнее. Очень скоро горцы почувствовали на себе тяжесть вновь образованного альянса и взвыли, но было уже поздно. Несомненный плюс гористой местности – ее приспособленность к обороне. В скалах на узеньких тропках два-три подготовленных и храбрых бойца остановят сотню. Обратная сторона медали – недостаток плодородной земли. Варвары жили грабежом не только потому, что не желали работать, считая более достойным отнимать то, что им требовалось. У жителей равнин. Вернее, в первую очередь, именно поэтому. Но изначально причиной было то, что на горных склонах мало что росло. И до того, как была освоена профессия разбойника, жили они впроголодь. Конечно, в горах хватало месторождений железа, олова, меди. Встречалось и серебро, пускай немного, только отнять и поделить куда проще, чем горбатиться в шахте. Но всему когда-то приходит конец. Рассудив, что для прекращения любого дела надо просто сделать его невыгодным, пограничники оседлали ведущие в горы дороги. Разумеется, каждую тропинку не перекроешь, но те немногочисленные пути, по которым могли ходить повозки, запросто. Купеческие обозы перестали наведываться к горцам, и очень скоро те вспомнили, что такое голод. Зато караваны с рудой пропускали беспрепятственно. В общем, экономика, экономика и еще раз экономика. Прошло два десятилетия, и горцы были усмирены. Наиболее решительные, пробовавшие добиться своего оружия, в открытом бою оказались бессильны, а те, кто поумнее, вынуждены были принять навязанные им правила. Правда, рудокопов среди горцев больше не стало. зато они пополнили с собой ряды наемников, а это устраивало всех. Главное, что в горах стало практически спокойно. Ну а победитель, не забывающий делиться славой с покровителем, получил очередное повышение и пост мэра. Словом, умный, храбрый и удачливый человек, сумевший вдобавок не нажить себе врагов среди горожан. Ну что же, история не то чтобы рядовая, но вполне жизненная. Артур слыхал и поинтереснее. а некоторым и сам был свидетелем. К примеру, служил у них на крейсере, в десантной группе, сержант Головань. Пришла пора ему новое звание получать, и кто-то напутал в штабе. Вместо старшего сержанта написал старший лейтенант. Потом, разумеется, спохватились, за головы хватит. Ан, все, поздно, п о д п и с а н о уже бумаги, причем в очень высоких инстанциях. Исправлять что-то, подставляться и выглядеть плохо в глазах командования. Пришлось отправлять новоиспеченного Старлея в училище, на ускоренные курсы. Тот их вполне успешно окончил и воевал потом не хуже других. Погиб в звании майора лет через десять, при десанте на одну мерзкую планету. Так что история, которую Артуру поведали, выглядела очень даже жизненно. Глядя на него сейчас, Артур сравнивал полученные впечатления с имеющейся информацией и не находил серьезных нестыковок. Даже тот факт, что кабинет мэра выглядел скромнее приемной, говорил скорее в его пользу. Судя по тому, что оформление п о м е щ е н и й различалось кардинально, кабинет мэр, назначенный на эту должность всего месяца три назад, оформлял сам, а приемная, скорее всего, досталась ему в наследство от предшественника. Тем не менее, поговорить следовало, а говорить Артур умел по сути только с позиции силы. «Вы ко мне?» Несмотря на бесцеремонность вторжения, Мэр почти мгновенно справился с удивлением и смотрел на Артура с интересом, но без страха. Да и кого ему бояться? Хотя вид у него был самый что ни на есть мирный, солдатом он был опытным, моторика движения от Артура не укрылась. «К вам, к вам», — усмехнулся Артур. «Разговор есть. Серьезный». «Для начала представьтесь. И, знаете, я бы попросил вас отпустить моего секретаря». «Ах, да». Артур сделал вид, что только-только вспомнил о висящем в воздухе пленном. п о ш ё л вон. Рука киборга разжалась, и секретарь грохнулся на пол. Не вставая, он шустро на четырех костях устремился к двери. Миг, и от него не осталось даже запаха. Мэр искренне рассмеялся. «Благодарю. Я еще ни разу не видел беднягу Фердинанда столь впечатленным. Он когда думает, что его никто не видит, Очень любит расхаживать поприёмно и разговаривать сам с собой о том, что пережил трёх мэров и не намерен останавливаться на достигнутом. Иногда мне кажется, что он считает себя главным человеком в нашем городе и на основании этого способен вывести из себя кого угодно. Надеюсь, происшедшее его хоть чему-то научит. «Мания величия», — понимающий кивнул Артур. «Но всё же мы и впрямь по делу». «Тогда, может, всё же представитесь?» «Поразительно». Но этот человек ухитрился моментально расположить к себе не только Джоанну, но и холодно расчетливого киборга. Во всяком случае, никакой агрессии по отношению к нему Артур не чувствовал. Оставалось только представиться, назвать свою спутницу, с неожиданным легким неудовольствием понаблюдать, как мэр с видом опытного л а в е л а с а целует ей руку и выслушать имя самого мэра. Константин из Пиноза. Не то чтобы Артур этого не знал, но услышать из первых рук как-то надежнее. «Итак», — вежливо начал мэр, когда формальное знакомство состоялось, и он, радушно указав посетителям на удобные стулья, вновь опустился в кресло. «Чем я могу вам помочь? Кстати, чаю не желаете?» Фердинанд, все еще бледный от пережитого, но уже опыт не пропьешь, твердо стоящий на ногах, ч а е п и т и е организовал мгновенно. Кстати, получилось у него очень неплохо, наверное, заварки не жалел. и смылся, повинуясь небрежному жесту начальства, мгновенно и вполне дисциплинированно. Очевидно, урок был воспринят адекватно. «Замечательно», – улыбнулась д ж у а н н а отхлебнув из маленькой чашечки горячий напиток. «Но мы всё же по делу». Очевидно, она женским чутьём уловила, что мужчины сейчас мирные, расслабленные и вполне готовы посидеть часок-другой, ведя свои, малоинтересные ей разговоры. К примеру, о способах заточки клинков. Вот и решила вмешаться. Артур не препятствовал. «Чем могу вам помочь, баронесса?» Мэр был сама учтивость. «В первую очередь объяснить, что здесь происходит. Не далее, как вчера, на нас дважды напали». «Именно так», — кивнул Артур. «Вначале проникли к нам в комнату с предложением, от которого я, по их тупому мнению, не могу отказаться». А потом, когда я им в жёсткой форме отказал, попытались напасть вечером, во время прогулки. «В жёсткой форме?» — улыбнулся мэр. «Я, кажется, представляю, что вы с ними сделали». «Мы просто вежливо поговорили», — улыбнулся Артур. «Тот, кто пришёл ко мне без приглашения, оказался так любезен, что поведал мне суть их предложения без члена вредительства. О том, что в некоторых случаях люди мечтают о смерти, даже не получив каких-либо увечий. Он, естественно, промолчал. Но мэр, похоже, сообразил, что признание было не вполне добровольным. Задумчиво кивнув, он спросил. «Могу я поинтересоваться, с каким предложением к вам приходили?» С довольно простым. Тот, кто пришел ко мне без приглашения, заявлял, что представляет некую гильдию проводников, без помощи которой мне якобы не пройти через перевалы. Заломил за услуги совершенно нереальную сумму. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Ничего хорошего», — вздохнул мэр, и в голосе его прозвучала неприкрытая усталость. «В свое время, когда на перевалах лежал снег, и впрямь были люди, зарабатывающие тем, что переводили через горы караваны. Однако постепенно снег сошел, многие купцы начали ездить самостоятельно. Благо маршрут был не так и сложен, и они оказались не у дел. Вполне естественно, что они сбились вместе». легче выжить. То, что они сами ц е н т р а л и з о в а н ы начали устанавливать цены на свои услуги, тоже никого не обеспокоило. Платили-то не из городского бюджета, а путники. Для купца же тряхнуть мошной болезненно, но не смертельно. Свыхватились позже, когда выяснилось, что некоторые караваны из тех, кто не хотел платить, бесследно исчезают. Однако было поздно. Сейчас гильдия проводников – могущественная в наших местах организация, к о т о р ы я имеет своих людей повсюду, и бороться с ней практически бесполезно. Можно лишь как-то сосуществовать. «Понятно. Мафия», — кивнул Артур. «То есть я так понимаю, в случае конфликта, если я их поубиваю, претензий ко мне не будет?» «Разумеется, нет. Хотя, конечно, я подозреваю, что судья — их человек, но...» «А может, мы его снимем?» «В смысле, вы снимете. У вас есть кем его заменить?» «Есть. Вот только снять, вне моих полномочий. А в столице у него все схвачено. Высокие покровители, с которыми мне не тягаться. Мне же здесь власть принадлежит лишь в случае военного положения. Все остальное время на мне лишь подготовка солдат. И хозяйственные функции. Разве что кто-нибудь придавит его в темном переулке. Только вряд ли, дураков нет». «Можно и не доводить до крайностей», — хищно усмехнулся Артур. Полномочия есть у меня. С этими словами к и б е р г протянул вперед руку с небольшим перстнем, поблюскивающим на безымянном пальце. Рубин со сложной, неизвестной местным ювелиром-огранкой. Матово блеснув, п а д а ю щ е м из окна свете. При виде этой незамысловатой, в общем-то, игрушки, мэр чуть заметно побледнел и медленно встал из-за стола. а в о ш е без чинов. Остановил его Артур. «Я тоже солдат и не люблю шагистику». Так что, будем наводить порядок? А почему бы и не навести? Он как личный порученец кардинала, то бишь Джарефа, о чем однозначно указывал этот перстень, уменьшенная копия перстня его формального шефа. Полномочия имел колоссальные. Жаль только они кончались точно на линии границы. С той стороны инквизиция была своя, причем в отличие от местной, не слишком авторитетная, выполняющая лишь функции военного крыла церкви. Все же подумалось Артуру, Джаров умный-умный, а дурак. Надо было давно захватывать соседей, пока была такая возможность. Хотя, возможно, не такой дурак. При местных средствах коммуникации большая страна практически неуправляема. Тем не менее, пока это значило лишь, что за кордоном рассчитывать Артуру придется только на себя. Ладно, не впервой. А обезопасить перевалы и, соответственно, людей от поползновений всякой швали – дело нужное. Мэр задумался лишь на пару секунд. Но за это время успело произойти целое событие. Если конкретно, позади них распахнулась дверь, и очень знакомый голос произнёс. «Здравствуй, папа!» «Привет, сынок!» — откликнулся мэр. «Кто это тебя так?» Артур не обернулся. Он и так понял, кто вошёл. Джоанна чуть напряглась. Бросила на спутника быстрый взгляд. Но, похоже, уже выработавшаяся привычка доверять взяла своё. И она, успокоившись, тоже продолжала сидеть, неподвижно и чуть расслабленно, хотя Артур видел, что она вслушивается в разговор. «Да какие-то заезжие уроды, толпой навалились, когда я без охраны был, но я им тоже дал, разбежались как зайца». «Надо же», – улыбнулся киборг, поворачиваясь, – «а я всегда думал, что бегаю не от кого-то, а куда-то, ну что же, теперь буду знать, что есть и другая точка зрения». Парень осёкся на полусловие. Ну да, а что вы хотели? Кто тот щенок, которому пришлось рожу о стол рихтовать? Артур узнал ещё вчера. Так что ничего неожиданного. Единственно, не ожидал увидеть так скоро. Ну да, это мелочи. Теперь оставалось лишь полюбоваться на дело рук своих и отметить. Что получилось совсем неплохо. Рожу у молодого нахала сплошной фингал. Уже начавший желтеть по краям. Но в центре упорно сохраняющий изначальную насыщенную синеву. Однако, несмотря на жуткий вид, ничего не сломано, даже нос не пострадал, да и зубы, похоже, все на месте. Вот что значит опыт. Бил аккуратно, но сильно. И выражение битой морды, несмотря на припухлость, было сейчас бесподобным. Таких выпученных глаз Артур давно уже не видел. Пожалуй, стоило его вчера приложить хотя бы ради этого момента. «Петро, ты опять?» Краем глаза Артур увидел, как побагровел мэр. Ну да, с его точки зрения сынок банально подставил его под удар со стороны высокого начальства. И кто сказал, что изначально благожелательно настроенный порученец, кардинала, не сменит милость на гнев? Эмоции на его лице можно было читать, как в открытой книге. Однако тут Джоанна разрядила обстановку, громко рассмеявшись. Артур присоединился к ней через секунду, и мэр, похоже, сообразил, что сегодня боги к нему снисходительны. Сделав в сторону сына отчаянный жест, «Долженствующий означать – вали отсюда, придурок!» Он тоже подхихикнул, утирая платком, больше похожим на небольшую простыню, разом вспотевший лоб. Непутевое чадо моментально просекло ситуацию и испарилось, что делало часть его умственным способностям. И через семнадцать с половиной секунд веселье начало затихать. Не тот был повод, чтобы уделять ему времени сверх необходимого минимума. «А он у вас, мальчик, ничего, забавный!» Улыбнулся, отсмеявшись, Артур. «Забавный». Мэр посерьезнел. «Совсем от рук отбился. Три дочки и вот этот оболтус. В детстве порол мало, а сейчас, видать, уже поздно». «А вы его на годик, в свой же легион, определите и отправьте на самую дальнюю заставу безвылазно». Серьезно посоветовал Артур. «Там и жизни мужской попробует, и дурь у него из головы быстро выбьет, особенно если командиру намекнуть, чтобы не жалел на вавранца». «Думаете, мне эта мысль в голову не приходила?» Устало махнул рукой мэр. «Да жена же всю плешь проела. Любимое дитя и все такое». «Если действительно хотите это сделать, сошлитесь на меня. Скажите честно, сынок обидел высокое начальство из самой столицы». «А он действительно вас обидел?» На всякий случай осторожно спросил мэр. «Нет, конечно. Я на мелкую шпану не обижаюсь». Отмахнулся Артур. Но жена-то ваша этого не знает. Вот и скажите, что для того, чтобы уберечь его от гнева заезжей сволочи, вы сына так прячете. Впрочем, не хотите, смотрите сами. Просто если мальчика не угомонить, то однажды он нарвётся на кого-то по-настоящему, серьёзного и обидчивого. «Это да», — мэр вздохнул. «Ладно, может, так и сделаю». «Ну и ладушки», — рассмеялся киборг. «А теперь давайте вернёмся к нашим баранам». Карина. Карина медленно ходила взад-вперед по комнате. Хотелось бегать и молотить кулаками в стены. Но она сдерживалась. Все же дворец, пускай и малый. Это место, населенное куда плотнее ее собственного замка. И что главное, здесь все чужие. Доверять она могла разве что Дии, и то с большой осторожностью. Мало ли. Вдруг уже исхитрились девчонку обработать. Умельцы говорят, встречаются разные. И при короле их наверняка хватает. Да и того же Джарефа взять, к нему даже Артур, непобедимый и практически неуязвимый гомункулус, относится крайне осторожно. А ведь есть еще и маги, с приставкой архи и без нее. Последних тут вообще хоть пруд пруди. И как подозревала Карина, неожиданный финт ушами, который выкинул Артур, не в последнюю очередь был связан с его нежеланием драться против такого количества противников. Толпой ведь задавят. А может и не задавят. п р е д е л ы сил Артура Карина так и не узнала, но в любом случае, даже если бы он победил, то спутниц ему при этом защитить было бы очень сложно. Не мог рациональный киборг об этом не подумать, вот и выкрутился, но расхлебывать-то ей. Конечно, в какой-то степени все для ее же блага, но саму Карину о том, хочет ли она таких подарков, кто-нибудь спросил? Хотя, надо признать, изящно у него получилось». Выдал Джарефу расклад сил, предупредил, что церемониться не будет, и предложил решить проблему к обоюдному согласию. То есть оженить Карину и наследника престола, и на этом факте прекратить вражду. Как он тогда сказал? «Ромео и Джульетта. История про дураков и снобов, которые не смогли воспользоваться удачным поводом, чтобы прекратить никому не нужную войну. Давай не будем уподобляться». Джареф, похоже, тоже вынашивал подобную идею, и согласился сразу. Ну а для гарантии Артур его пугнул тем, что если датчики корабля зафиксируют, что герцогиня мертва, то реактор автоматически пойдет в разнос. И сам понимаешь, чем это кончится. д ж е р е в похоже, все прекрасно осознавал, так что теперь Карина находилась во дворце в статусе невесты. Год назад это показалось бы ей удачей. Сейчас же, увы, скорее наоборот. Во-первых, она уже привыкла к самостоятельности, научилась принимать решения. отвечать за них. И ей это нравилось. Здесь же Карину сразу поставили перед фактом. Ее задача в свежеиспеченной семье будет рожать детей. И не путаться под ногами. Кого-то роль ходячего инкубатора, возможно, и устроила бы. Но не ее. Во-вторых, ей не нравился жених. Вот не нравился и все тут. Она даже не могла понять из-за чего. Вроде бы внешне абсолютно нормальный. Ничего выдающегося, «Конечно, мимо такого на улице пройдёшь и глазом не зацепишься, но и неприятного в нём ничего не было. А вот Артур...» «Уж теперь-то стоило бы самой себе признаться честно, нравился. Да и надёжнее рядом с ним было, чем даже за дворцовыми стенами». «Особенно за дворцовыми стенами, чего уж там». А раз так, киборга требовалось, как говорят селяне, за узду и в с т о и л о И то, что малолетняя ведьма его плотно оккупировала, а то и приворожила, надо проверить. Ничего не меняла. Впрочем, она ещё найдёт способ её отодвинуть. И в-третьих, Карина просто не представляла, как можно породниться с теми, кто фактически погубил весь её род. И ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы добраться до погребённого в недрах подвалов её замка, старого корабля. Оказалось, Джаров по какой-то причине ошибся в расчётах и думал, что корабль уже... Как это? д д В общем, радиации в нем больше нет. А раз так, то корабль, а с ним и целый набор возможностей, до того недоступных, будут принадлежать ему и его потомкам. Вот и полезли. Так и не добрались, кстати. Зато крови пролилось реки. Да наверняка отец бы отдал им эту никчемную развалюху. Поговори они с ним всерьез. А они вместо этого всех убили. Да еще и чужими руками. На у с к о в барона п а р ф и р ь е н а с его ушлепками. Хорошая маскировка своих истинных намерений. Оборон решил не упустить выгоду. Вот только не рассчитал немного. И теперь его голова, а также головы его наследников и помощников, насаженные на пике, красовались на городской стене. Жалости Артур не знал. Слишком уж он для нее был рационален. И потому одним из его условий была ликвидация этой семейки. Наверное, и правильно. Тут все сразу. И месть за погибших. И устранение грядущей угрозы. поскольку люди могут годами резаться из-за какой-то чепухи. Но всерьез дерутся только из-за денег. Вот таких любителей Артур и положил, раз и навсегда объяснив всем, что с ним связываться не стоит. Кстати, налаженная банковская система при этом никуда не делась. И управляющие низшего звена, разом получившие повышение и впечатленные не мигающим взглядом киборга, оказались в прямом подчинении Карины. Механизм продолжал работать, и теперь главным было ему не мешать. Только вот подозревала девушка, что как только она станет замужней женщиной, королевская семья живо наложит на эти деньги свою загребущую лапу. И это была еще одна причина для того, чтобы не желать замужества. Увы, от нее самой теперь очень мало что зависело. Единственное, на чем девушке удалось настоять, это на том, что Артур должен обязательно присутствовать на свадьбе. Попросту говоря, он до этой свадьбы должен вернуться. И тогда, возможно, получится все переиграть. Главное убедить его. Как, да как угодно. Если получится, то он живо разрулит ситуацию. Решил же проблему со своей ведьмой. Да так, что все содрогнулись. Там, правда, и ситуация была проще. Банальная кровная месть. Прадед Джоанны, сильный маг, в поединке прихлопнул другого мага. н ну о а его потомки, дождавшись удобного момента, вырезали весь рот обидчиков. То, что поединок в принципе был честным, по всем правилам, их не остановило. Правда, и сами они понесли такие потери, что уже не оправились. Даже когда узнали впоследствии, что последняя из рода жива. На серьезную операцию по устранению леди Дианы им уже не хватило сил. Так, несколько жалких попыток. Слабые маги, которых ведьма схорчила и не подавилась. Ну а куда деваться? После тех потерь, которые они понесли в нелепой усобице, Соседи моментально воспользовались ослаблением рода и начали откусывать от как новоприобретенных, так и исконных владений кусок за куском. Так что, когда по требованию Артура главу рода и всю его верхушку обезглавили, киборг жалости не знал, то выяснилась неприятная деталь. Родовые земли леди Дианы уже давно принадлежат другим людям, и отдавать их никто не был намерен. Даже по королевскому указу, кстати, поскольку власть его в отношении крупных землевладельцев оказалась довольно ограниченной. Сама Карина на исторической встрече Артура с конкурентами не присутствовала, но ей рассказали в красках, как все было. Она и не удивилась даже, узнав, что Артур с непроницаемым лицом выслушал, как его послали вежливо, но далеко, и не стесняясь присутствия короля, вынул собеседнику сердце прямо сквозь предусмотрительно надетую кольчугу, а потом в течение ночи пришиб всех родственников убиенного недогадливого магната. которые могли хоть как-то ему помешать. Это быстрая и жестокая расправа при абсолютном попустительстве короля. Ну да, кто же откажется на халяву усилить собственное влияние? Разом п о к а з а л а окружающим, что не стоит дергаться, и все равны перед Гомункулусом. Провали Де Дианы признали все и сразу. Ну а Карина? Карина подписала бумаги на передачу проклятой девчонки и ее матери, части банковских активов. И не поспоришь ведь? Естественно, любви к д ж у а н и и ее матери это ей не добавило. Но деваться было некуда. Пока что ведьмочка, похоже, крутила Артуром, как хотела. В общем, ситуация была непростой и абсолютно безрадостной. Причем как-то повлиять на нее Карина пока не могла. Вот и бесилась, понимая, что упустила шанс. Однако молодая герцогиня хорошо помнила слова отца. «Никогда не останавливайся и не сдавайся! Иди вперед!» И кто знает, вдруг на последнем шаге ты найдешь то, чего добиваешься. Логика с л о в а герцога, безусловно, имелась. И на фоне этого как-то терялась вторая часть фразы. Только может статься, что то, чего ты ищешь, тебе не так уж и нужно. Так или иначе, цель была поставлена, и Карина намерена была ее достигнуть. А пока что надо было запастись терпением и ждать. А еще надо было вести себя так, как от нее ожидают. Заводить всевозможные знакомства, полезные и не очень. Сплетничать с придворными дамами. Неумело и мелко интриговать. Строить глазки бравым гвардейским офицерам. И давать по рукам женишку, который, похоже, не намерен был ждать брачной ночи. Словом, обычная, в строгости воспитанная провинциальная дурочка. Именно такой образ, идеально маскирующий среди кишащей при дворе серости, И требовалось создать. Не особенно приятно, конечно, когда тебя считают недалекой и стервозной. Однако и в расчет ее никто в подобной ситуации принимать не будет. Можно будет спокойно отсидеться, а там... Там дальше будет видно.